Глава 10. Предложение. Становится неловко. Десятки раз попадала в конфузы на работе, но никогда не смущалась настолько. Хочу сбежать, спрятаться. А что? Дверь близко. Достаточно достать ключи и занырнуть в квартиру, громко хлопнув напоследок. «Застеснялась? Моя маленькая». Самоуверенно улыбается Рус. «Никакая я не маленькая». Начинаю раздражаться. Наверняка от неловкости ситуации я успела покраснеть до густого пунцового цвета. Они с папой будто сговорились. Рус околдовал и его, и меня. Как иначе объяснить, что отец разбалтывает Руслану обо мне даже слишком личные вещи? «Чем докажешь?» «Что уже не маленькая?» Задорно подмигивает мужчина, явно издевается. Захлебываюсь возмущением. «Мне пора». Голова разболелась. Начинаю громко разыскивать в сумке ключи, не скрывая недовольства. «Знаешь, лучшее средство от головной боли, принцесска». «Гильотина? Топор?» Киплю от сарказма. Ликующе подхватываю пальцами, грохочущую связку с ключами и тяну на себя. Почти, смеется Рус и дергает на себя. Ключи звонко падают на пол. Я лечу недолго, почти мгновенно, приземляюсь в сильные руки Руслана. Дыхание перехватывает, колени подкашиваются. Я чувствую только наркотический аромат табака с бергамотом и терпкие, возбуждающий поцелуй на губах. Руки мужчины... Пылка исследует мое тело, сжимают бедра до боли. Как вдруг так же стремительно отрывают от себя, ставят на расстоянии. «Добрых снов, принцесска!» — кивает Рус. «Еще увидимся. Выздоравливай!» Руслан мгновенно отворачивается и уходит. «Я же с минуту не могу пошевелиться». Дотрагиваюсь до влажных пылающих губ пальцами и смотрю ему вслед. Жду, что Рус вернется. Только шум у соседей приводит меня в чувство. Поднимаю с пола ключи и захожу в квартиру. Несколько дней проходят как в сказке. Руслан заваливает смайликами, сердечками, присылает цветы и конфеты — звонит каждый вечер, а потом снова пропадает. И хотя теперь у меня есть его номер телефона, никакого ответа я не получаю. Он игнорирует сообщения и звонки. Теряюсь в догадках, что у него произошло. Алиска, естественно, подкалывает, поддерживает в привычном духе. Она готова поспорить, что на самом деле Рус лгун и сказочник. Вообще-то У него жена и дети. Имя и то наверняка не настоящее. Специально выдумал, чтобы были ассоциации с храбрым русским богатырем. Так якобы проще молоденьких девочек ночами кадрить. «Какая мать в здравом уме назовет мальчика с темными волосами и черными глазами славянским именем Руслан?» – фыркает Алиса. «Сама подумай, а?» Но мне уже не до смеха. Я не понимаю, почему отношение ко мне поменялось настолько резко. В чем причина? Разве я сделала что-то не так? Чем-то обидела Руса или разозлила? Разве мы поссорились? Вроде бы нет. Что тогда произошло? Я его задолбала, он от меня устал? Тоже нет. Я совсем не навязывалась все же было хорошо, почему он пропал и не отвечает ни на сообщения, ни на звонки. Молча прочитывает чат и ничего не пишет. Наконец, мы с Русланом встречаемся. Случайно. Смешно сказать, на небольшом корпоративе у папы. Отец заказывает всему офису пиццу, чтобы отметить новый рекорд продаж и зовет меня потусить с коллегами. После поцелуя с Русом прошло больше недели. Интересно, он хотя бы немного соскучился? Как узнать? Руслан не отходит от отца, будто тот нанял Руса не сторонним финансовым консультантом, а личным заместителем. Они что-то постоянно обсуждают, перешептываются. Руслан хохочет над отцовскими шутками. Я даже немного ревную. Явно соскучилась. Приходится подобрать момент, чтобы отловить Руса без папы в придачу. «Рад тебя видеть, принцесска!» Улыбается негодяй, как будто ничего не случилось. «Куда ты пропал?» Тяну мужчину за собой в коридор, ставлю вопрос ребром. «Почему не отвечал ни на сообщения, ни на звонки?» Надеюсь, со стороны не выгляжу истеричкой, которая требует к себе особого внимания. Я просто хочу нормального человеческого отношения. Банальное правило вежливости — ответить знакомому человеку, если тот задал вопрос. Разве нет? Был занят, принцесса. Рус снова скалится, теперь с противной усмешкой. Сейчас напряженно по времени, встречам. Ты соскучилась, маленькая. Иди скорее ко мне. рослан притягивает к себе и крепко сжимает в объятиях, прокладывает дорожку из поцелуев от ушка до ключец. Не надо! Шиплю. Еще увидят, поползут слухи, скажут, что ты специально ухлестываешь за дочкой главного, лишь бы заполучить контракт покрупнее, и остаться у нас на год. «Почему слухи? Разве между нами ничего нет?» Замирает Рус, я слышу, как грохочет его сердце. «А разве, когда что-то есть, не принято разговаривать друг с другом и предупреждать, что пропадешь на несколько дней?» Отвечаю вопросом на вопрос. «А разве я сдохну от голода без этого годового контракта?» Огрызается Руслан и продолжает еще жестче. Решила, мне нужны деньги твоего отца, Карина. Вздрагиваю, пугаюсь не вопроса, а тона мужчины и его стремительного перепада в настроении. Кажется, что катаешься на американских горках, только что ласково покрывал кожу поцелуями, а теперь грубит как абсолютно постороннему человеку. Не знаю, что думать. Не надо на меня орать. Пытаюсь разговаривать спокойным тоном но выходит не слишком успешно. Я испугалась за тебя. Мог просто написать, что сильно занят. Ты должна понимать, иногда нет свободной минуты, чтобы ответить. Меня разрывают на 10 других разговоров. Я обещал твоему отцу вывести бизнес на определенные показатели за три месяца. И это требует времени и отдачи. Ты понимаешь? Понимаю. Вздыхаю. «Принимаю как должное. Бизнес, работа. Я ведь должна понять. Мы ведь оба знаем, что само по себе ничего в жизни не случается. а Ради результата приходится впахивать с утра до ночи. Соглашаюсь». В конце концов, я постоянно слышала те же самые слова от родного отца. Впитала похожий образ жизни с детства и другого поведения не видела. У Алиски в семье тоже прокладывали дорогу в жизнь ежедневным трудом. Только в отличие от нашей семьи, у подружки все висело на маме. Отец бросил семью Алисы, когда той было три года. А дальше, по классике жанра, ее мама взвалила заботы на себя. Она трудилась на трех работах. Часто была занята даже по ночам, так что неудивительно, что Даня... Умел готовить и подшивать штаны. Он был старшим, и пока мама Алисы зарабатывала для семьи деньги, Данька фактически стал для сестренки мамой. Отпрашивался с уроков, чтобы отвезти маленькую Алиску после школы домой, кормил обедом и ужином, проверял уроки. «Понимаю, но мне кажется, я тебе совсем не нужна». Бросаю Руслану, разворачиваюсь, чтобы уйти. «Ответить, написать пару слов в чат можно и в три часа ночи, и в пять утра. Я бы увидела, когда проснулась». «Ты не нужна?» «Очень даже нужна, принцесска!» С напором произносит Руслан. «А ну-ка пойдем!» Рус сжимает мою руку и ведет за собой обратно в зал, где нас заждались папа, пиццы и голдящие коллеги. «Сергей Дмитриевич!» Обращается он к моему отцу. Все в зале мгновенно замолкают, поворачиваются к Русу. Папа откладывает в сторону пластиковый стаканчик с морсом. «Сергей Дмитриевич, ваша дочь стала для меня целым миром», продолжает Руслан. «Я хочу попросить у вас руки Карины и благословения на наш брак».